Глава 4. Оливеру предложили другое место, и он впервые выступает на жизненном поприще. Члены совета, разумеется, не собирались отступать от своего желания спровадить Оливера Твиста подальше от работного дома. Они пришли к выводу, что лучший способ избавиться от него — это отдать мальчишку на какой-нибудь корабль. Мистера Бамбла немедленно отправили в порт навести предварительные справки, а когда тот возвращался обратно, то встретил у ворот приходского гробовщика, мистера Сауэрберри. Длинный и жилистый Сауэрберри был вечно угрюм и всегда обряжен в черное. «Я снял мерки с двух женщин, что умерли ночью». — сообщил он мистеру Бамблу, протягивая табакерку, сделанную в виде маленького гробика. «Так вы сколотите состояние!» — дружелюбно прокомментировал это известие Бамбл, запуская пальцы в табакерку. «Не думаю!» — сварливо ответил гробовщик. «Приходской совет назначил слишком низкую цену. А ведь высушенное дерево стоит недешево, мистер Бамбл!» «Кстати...» перебил его Бамбл, мысли которого были заняты иным. «Может, вы знаете кого-нибудь, кому требуется мальчишка?» «Очень выгодные условия, мистер Сауэрберри, очень выгодные!» И в доказательство мистер Бамбл постучал тростью по объявлению на стене. «Ах ты, Господи!» — завопил гробовщик, и его худое лицо озарилось радостью. «Да ведь об этом я и хотел поговорить. Я ведь исправно плачу в пользу бедных, а значит, могу и рассчитывать на кое-что. Я возьму у вас этого мальчишку. Как вы на это посмотрите?» Вместо ответа мистер Бамбл подхватил гробовщика под руку и повел в дом. Пяти минут оказалось достаточным, чтобы решить дело. Члены совета тут же постановили отправить Оливера Твиста к гробовщику на пробу, то есть, если хозяин убедится, что мальчишку можно кормить едва-едва, а делать он сумеет многое, то сможет оставить его у себя на определенный срок. Все пожитки Оливера уместились в бумажном пакете. Надвинув шапку на глаза и уцепившись за обшлаг рукава мистера Бамбла, мальчик отправился на новое место. Когда они вошли в дом гробовщика, Тот уже закрыл в лавке ставни и что-то записывал в толстой приходно-расходной книге. «Эге!» — оторвался от своего занятия гробовщик. «Уж не тот ли это мальчик?» Он поднял повыше свечу, и неяркий свет озарил заплаканное личико Оливера. Пока шли, он опять не сдержался и заплакал. «Он самый!» — подтвердил мистер Бамбл, а Оливер поклонился. Из маленькой комнатки позади лавки появилась тощая, похожая на старую лисицу женщина, супруга Сауэрберри. С ее лица не сходило ехидное выражение. Какой он маленький, презрительно бросила миссис Сауэрберри, разглядывая Оливера. Ну что ж, он действительно мал ростом, внимательно словно в первый раз оглядев мальчика, подтвердил мистер Бамбл. Но он обязательно подрастет. «Миссис Сауэрберри!» «Еще бы!» — раздраженно проскрипела хозяйка. «Что ж не расти на нашем-то хлебе? Я все время говорю мужу, от приходских детей никакого толка, одна морока. Но вы, мужчины, всегда думаете, что знаете все лучше нас. Ну, ступай вниз, мешок с костями!» Она открыла боковую дверь и вытолкала Оливера на лестницу, ведущую в подвал, который в этом доме служил и кухней. У очага сидела девушка в грязном платье и стоптанных башмаках. «Шарлотта!» — велела хозяйка. «Отдай, мальчишке, остатки мяса, которые я отложила для пса!» Тот с утра не приходил домой. «Надеюсь, ты не настолько привередлив, чтобы отказаться?» «Отказаться? Да при одном слове мясо!» У Оливера зажглись глаза, и желудок затрубил победную песнь. Оливер набросился на объедки, так словно перед ним стоял рождественский пирог. «Ну, закончил?» — поинтересовалась хозяйка, с тревогой наблюдая за совсем нежелательным проявлением аппетита. Оливер огляделся по сторонам, И увидев, что ничего съедобного поблизости нет, кивнул. Пойдем, проскрипела миссис Сауэрберри и стала подниматься по лестнице. Я покажу, где ты будешь спать. Думаю, под прилавком будет в самый раз. Правда, там стоят гробы. Но ведь ты ничего не имеешь против гробов.